Позднее шведское правительство приняло насильственные меры против православия и стало склонять насильно вступать в лютеранскую веру. Все эти насильственные меры произвели между православным народонаселением Ингерманландии сильное неудовольствие, особенно племя Водь оказало большое сопротивление, и многие обратились с жалобами к русскому правительству. которая путем дипломатических сношений потребовала соблюдения условий мирного договора касательно свободы веры в уступленных Швецией областях. По словам летописцев, в XVI веке в Водской и Ижорской земле многие держались крепко язычеством. Так в некоторых местах существовали скверные мольбища идольские, поклонялись лесам, горам, рекам, приносили кровные жертвы, закалывали собственных детей и так далее. Новгородский архиепископ Макарий прилагал большие старания об истреблении язычества. Посланный им инок Илья порубил и сжег священные рощи, потопил обожаемые камни и много разорил злых обычаев, как говорит летописец. В числе таких языческих святых мест долго считалось место в 10 верстах от Петербурга, Парижской дороге, где стояла большая липа, ветви которой переплелись со стволами ближайших деревьев. так что составляли природную беседку, в которой нередко и Петр Великий отдыхал. На этом месте собирались и Жорки на Иванов день и проводили ночь при Большом огне, с плачем, пением и пляской. В конце собрания здесь сжигали белого петуха, делая заклинания. В апреле 1703 года русские войска под командой Шереметьево обложили Ниеншанс. Сам Петр I принимал участие в осаде. Город сдался с Шереметьево 1 мая и был переименован Петром в Шлотбург. Спустя 11 лет после осады ездил осматривать его нарочно мекленбургский посланник Вебер и нашел там только несколько развалин – глубокие рвы, колодцы, подвальные ямы. Все же строительные материалы из разрушенных домов пошли на постройку петербургских зданий. После взятия шанса большая часть жителей уведена в плен. Незамужние женщины, по словам выбора, поступили в услужение к царице и придворным дамам и впоследствии выданы замуж. В 1714 году поселились в Нейншанце новые жители, высланные по указу Петра из других городов Российской империи. Большая часть таких жителей были плотники. Многие из них завели торги лесные. Поселились они на том месте, где раньше было шведское строение – По берегу внизневой реки другие построили себе дворы повыше города, на том месте, где было шведское наружное крепостное строение. Слобода – это теперь Малая Охта. Остатки же города Ниншанса приходятся между Большой и Малой Охтой. Первое известие о построении Петербурга находим в ведомостях 1703 года. Его царское величество по взятии Шлотбурга в одной миле оттуда ближе к Восточному морю, На острове Новую и зелоугодную крепость построить велел. В ней же есть шесть бастионов, где работали 20 тысяч человек-подкопщиков. И тоя крепость на свое государское именование прозванием Петербургом обновить и указал. Земляными работами занимались пленные шведы, а также присланные из внутренних губерний как русские, так и татары, калмыки и другие инородцы, разделенные на две категории. Казенные рабочие получали только пищу – а вольные – и плату, по 3 копейки в сутки. По недостатку землекопных орудий и других инструментов, большая часть работ производилась голыми руками, и вырытую землю люди носили на себе в мешках или даже в полах платья. Государь положил первый камень постройки 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы. Вот предание об основании города». Петр I, осматривая остров, взял у солдата башнет, вырезал два дерна и, положив их крестообразно, сказал «Здесь быть городу».